Норма. Блин, я стою на второй палубе третьего отсека и чешу себе ту часть тела, что у всех нас называется затылком. Автономка, тридцатые сутки, подводное положение. Тремя компрессорами снимается давлением воздуха в лодке. Давление снимается уже час. Я смотрю на кислородный газоанализатор. Давление воздуха в лодке надо снимать регулярно, потому что в автоматике применяются воздушные клапаны и при переключении они сбрасывают воздух в помещение подводной лодки. От того и возрастает давление. Оно может дорасти до 890 мм ртутного столба, а потом уже автоматика будет работать со сбоями. Вот поэтому и включают компрессоры. За час они снижают давление до 690 а потом всплытие на сеанс связи и определение места, после чего из-под воды поднимается шахта ПВП – подача воздуха под водой, и через нее внутрь лодки засасывается воздух, а компрессоры все работают и работают, набивают наши баллоны ВВД – воздуха высокого давления. Вот такая организация. А на кислородный газоанализатор МН-5125 я смотрю потому, что эта зараза бурно реагирует на столь быстрое снятие давления тем, что у него стрелка падает просто на глазах. Падает она до 15% кислорода. На самом деле кислород никуда не делся, просто у нас такой прибор. А в техническом описании на это чудо техники написано, что оно устойчиво работает и не реагирует на перепады давления. Вот сволочь. Остаю стою я здесь и жду, потому что сейчас мимо может пройти наш командир. Он как увидит это падение, его кондратьей может хватить. Вот для этого я и стою, чтобы значит поддержать падающее командирское тело. Причем объяснить что-либо командиру нельзя. Не поймет он. У него с арифметикой плохо. Мне кажется, даже если я ему доложу что дважды 2-4, два, он мне на это скажет как 4. Почему вы мне не доложили вовремя? Все тихушничайте здесь, стоите, все сами пытаетесь, а сами-то, ни хрена не можете. Почему я только сейчас об этом узнаю? Ну и так далее. Больной он у нас. Я с группой командования вообще ни о чем не разговариваю. За 10 лет я сменил 4 командиров. И всегда одно и то же. Поэтому сейчас мой мичман Черняков Геннадий Константинович пройдется и поставит все приборы на штатную проверку от ВСД. Воздуха среднего давления. Там давление нормальное и приборы придут в себя. Константинович собака возится. Константиныч, ты где там? Кричу я вглубь своего поста. Сейчас, уже иду. Никто не видел мою отвертку. Опять мудак свою отвертку потерял. И вот я дождался. Через переборку в третий перелезает командир. Он торопится на сеанс связи. Сейчас объявят тревогу и будет всплытие. Командир, конечно же, увидел меня и повисшую стрелку моего газоанализатора. Что у нас с кислородом, Ночхим? Ничего особенного, товарищ командир. Как это ничего? Он же падает. Это давление снимается. Я знаю, что оно снимается. Почему у вас при этом кислород по отсекам падает? Ну что ему сказать? И тут меня осенило. Товарищ командир, дело в том, что выброс дозаторов кислорода у нас приходится на среднюю палубу. А при снятии давления компрессоры забирают воздух именно с нее. У нас же захлопки не справляются. И мы открываем переборочные двери, а они все на средней палубе. Вот с нее весь кислород и забирает компрессор. В глазах командира немедленно тухнет зловещий огонек. Неужели до него дошло? Что нам делать? Говорит он поникшим голосом. Фу, вот ведь как. Объясняя все, как оно есть, и на меня наорали бы. А тут хуйню какую-то сказал, и такое взаимопонимание. «Ничего не надо делать, товарищ командир», — сказал я с большим человеческим достоинством в голосе. «Установка справится. Все придет в норму через 15 минут». «Доложите через 15 минут», — бросил мне на ходу командир. «Есть», — ответил я. Когда командир исчез центральным, Центральном, я вошел на свой пост. константиныч все еще искал свою отвертку. «Где же она? Только что здесь была». Меня чуть не кастрировали сейчас из-за твоей отвертки, набросился я на него. Хоть раз в жизни можно все сделать заранее. Есть заметался мой мичман, уже нашел. У нас 15 минут, за 10 все сделаю. Через 15 минут я доложил командиру, что кислород мной приведен в норму.